Глава тринадцатая «Очень вкусный кофе», — восхитилась Алена. Работаю напротив, а понятия не имело, какое хорошее заведение рядом находится. И пирожные суперские. «Рада, что вам понравилось», — улыбнулась я. «Теперь вы знаете, куда зайти, чтобы вкусно пообедать. На мою зарплату особо не пошикуешь». — грустно заметила Алёна. — Не для медсестёр удовольствие каждый день по ресторанам ходить. Да и некогда. Я же постоянно около Николая Петровича. Нельзя его одного оставить. — Представляю, как Кузнецов вам надоел. — посочувствовала я девушке. — Нет, он милый дядечка, — улыбнулась Алёна. — Тихий, позитивный, скандалов не затевает. Вот у Галины, например, подопечный Аллан Древнам. Это жесть. Врач бабке запретил конфеты из-за диабета, а она сладкое требует. На галку с кулаками бросается, стульями швыряется. А мой дядя Коля молчун. Ведет себя хорошо, с ним даже иногда поговорить можно. Правда? — удивилась я. На меня Кузнецов произвел впечатление малоадекватного человека. Он вас впервые увидел и замкнулся, — объяснила Алена. А с теми, кого давно знает, совсем иной. Улыбается им, разумно ответить может. Главное, все ему подробно объяснить. Например, летом мы собираемся на прогулку. Подведу его к окну и говорю. «Там парк, деревья, цветы и птички поют. Сегодня тепло, даже жарко. Люди ходят, вы их знаете, наши врачи, пациенты. Вчера с вами в библиотеку на первый этаж ездили. Повстречали цыплаковый с седьмой квартиры. Сейчас на улице его увидеть сможете». «Как вас одеть? Рубашку какого цвета хотите?» Николай Петрович помолчит и скажет. «Любимую. Значит, синюю». Я молча слушала девушку. Слово «любимую» бедный больной может произносить просто так. Сиделка додумывает за своего подопечного. «А иногда он в контакт специально не вступает», — продолжала медсестра. «Знаете, ему Майя Владимировна совсем не нравится». Я усомнилась в словах Алены. «Правда?» А мне она рассказывала, как Николай Петрович её от головной боли вылечил, как дядю Колю все любят, очень по-доброму о нём говорил. Правда, о вашей предшественнице негативно отзывалась. Женщину уволили за то, что она разрешала персоналу заряжаться от Кузнецова. Собеседница вдруг поджала губы. «Вы почему меня в кафе позвали?» Меня насторожило резкая смена её настроения. Но выпадать из роли не стоило. Да просто так. Ходила в магазин, что через пару домов от вашего приюта, ой, простите, отеля. Пошла назад к метро, увидела вас и обратила внимание на ваш очень усталый вид. А я как раз собиралась кофейку хлебнуть. Сама когда-то служила в клинике. Знаю, как трудно с больными. Считайте мое приглашение проявлением цеховой солидарности. — Вы врач? — Медсестра? — начала допытываться Алена. — Нет, нет, простой санитаркой была. Бегла с ведром и тряпкой по коридорам. Сказала я чистую правду. Девушка взяла еще одно пирожное. И что? Вот так бывает. Из техничек в писательнице... Я налила себе еще заварки из чайника. Значит, вы меня узнали. Собеседница откусила от Эклера. Бывшая свекровь вашими книжками зачитывалась. А на обложках фото есть. Почему вы не сказали моей Владимировне, что я писательница? Поинтересовалась я. Алена улыбнулась. «Зачем? Если сами так захотели, нафиг мне лезть. Свекровь о вас всю информацию собрала. Знаю, что вы любите сами расследования вести. Живо сообразила. Неспроста вы к Кузнецову заявились. И Майя наша, смотрю, задергалась. Она никогда посетителей к родственникам не сопровождает. Не царское это дело. Для такой работы...» «Специально обученный администратор есть. Но с вами наша барыня прибежала, явно испугалась». Я поставила чайник на место. Клюкина занервничала, потому что Кузнецову никто никогда не приходил. А тут вдруг мы с господином Дмитриевым появились. Алена начала вытирать салфеткой пальцы. «Я знаю кое-что интересное, но, понимаете, оклад у меня маленький, работа тяжелая». «Сколько?» — прямо спросила я. Медсестра вынула из сумочки телефон, напечатала цифру и показала мне. Вот, мой бывший муж, помощник нотариуса. И он всегда говорил, никогда не произноси вслух ничего такого, о чем не должны знать третьи лица, и не пиши на бумаге. Лучший вариант мобильный. Напечатала, показала, стерла. Переводите мне на карту все целиком, и я с вами откровенничаю. Не переводите? Ухожу. Спасибо за кофе с пирожными. Я достала свой телефон. Номер карты и название банка сообщите. Сейчас онлайн переброшу. Минут через пять Алена весело затороторила. Супериссимо! Деньжата в клетке! Майя вам не соврала. Когда сказала, что Милену прежнюю сиделку Кузнецова, уволила. Но Клюкина не в курсе. Мы с Миленой лучшие подруги. Когда они Федову выперли? Она мне сказала. Главрач замену мне искать стала. Объявление в интернет скинула. Звони прямо сейчас. Научу, что говорить надо. И как себе вести, чтобы тебя на мое место взяли? А я тогда в психоневрологическом стационаре работала. Ой, там жесть. В Москве трудно медичке устроиться. Я возразила. Ехала вчера в машине и слышала, как по радио рассказывали, что в столичных клиниках дефицит среднего персонала. Так то ж муниципальных, поморщилась Алена. Там три копейки платят, а работы по брови заваливают. И от больных денег не дождешься. Апофеоз благодарности, дешевая шоколадка или торт, несъедобный со взбитыми сливками, из растительного сырья. «Что желаете?» — спросила официантка, подходя к столику. «Еще чаю, кофе и пирожных», — заказала я. «Мне хотелось в платный медцентр устроиться», — продолжала откровенничать Алена. «Да только туда без знакомств никак». «Спасибо, Миленка, дорогу подсказала. Я все сделала, как она велела, и на договор подписала». Знаете, почему Милку на улицу выставили? Майя Владимировна, через пару месяцев работы ей нежно так сказала. «Милочка, ты прекрасный специалист лучше всех. Хочу тебя поощрить. Буду отпускать иногда отдохнуть на пару часиков. Только никому об этом не рассказывай». Алена воткнула в подданный ей бокал слаты соломинку. И потом... Действительно, раз или два в неделю главврач заходила в квартиру Кузнецова и Сюсюкула. «Миленочка, в десять вечера можешь уйти, а в полночь возвращайся. Николай Петрович спокойно спит. Если же вдруг забеспокоится, я его услышу». «Каким образом Клюкина поймет, что больному нехорошо?» — удивилась я. «Миленка тот же вопрос задала», — хихикнула Алена. Майка надулась. «Дорогая, «Это не твоя проблема. Сбегай в кино, фитнес, на тренировку запишись. В круглосуточный магазин сходи». «Миленко глупышка ей в ответ. За больного я отвечаю. Не дай бог, что плохое произойдет. Кого ругать станут?» «Главврач обозлилась. «Милена, я не обязана объяснять тебе свои действия, но все же скажу. У Николая Петровича есть брат, и он хочет общаться с Кузнецовым, но делать это наедине». поэтому ты, когда я тебе велю, будешь уходить из клиники и никому не станешь рассказывать об этом, если, конечно, намерена сохранить прекрасную службу с регулярно выдаваемой зарплатой». Нефедова послушалась и сначала радовалась, что получила свободное время. Она весело его с Юрой своим женихом проводила, но потом стала замечать странности. Вернется Миленко в квартиру Кузнецова, а вне женскими духами пахнет. «Дорогими!» Я бросила в чашку кусок лимона. На мой взгляд, ничего необычного, ведь Клюкина провожала гостя к Николаю. Отсюда и аромат ее благовоний. Алена аккуратно взяла картошку. «Смешно! Запах всегда был разный. Майя Владимировна, на службе парфюмерии не пользуются непрофессионально обливаться туалетной водой, когда дело с больными имеешь. Но самое главное, вы недослушали». Всякий раз, когда Милка назад приходила, дядя Коля не спал. Сидел в кровати и безостановочно твердил «Фать, фать, фать!» «Фать, фать, фать?» — повторила я. «Он бредил?» «Конечно!» — согласилась Алена. А иногда плакал, повторял «Фать, фать, фать! Капли, капли! Не хочу! Плохо!» «Больной человек!» — пожалела я Николая Петровича. «Бог вей, что у него в голове вертится «Верно!» Снова не стала спорить медсестра. Но я давно с безумными работаю заметила. Их бред часто имеет какое-то вполне логическое объяснение. Надо лишь до него докопаться. В психоневрологическом стационаре, где я раньше служила, содержался один мужчина, пожилой совсем дедушка. Так вот, он, если ажитировался, на всех бросался и орал «Ножи точить! Кастрюли паять!» Доктором там работала Анна Васильевна, очень хорошая женщина и умная в придачу. Она с этим старичком постоянно беседовала. И дорылась до истины. Когда пенсионер был маленьким мальчиком, его мать завела любовника. А по Москве после войны ходили по дворам мастера, которые точили ножи-ножницы и чинили кухонную утварь. В старых горшках дырки заделывали. Новые-то кастрюли тогда было не купить. С одним из тех точильщиков женщина и встречалась. пока муж был на работе. Но однажды законный супруг в неурочный час домой вернулся и застал жену в постели с другим. Точильщик удрал, а муж спутницу жизни затушил, расчленил и вынес из квартиры, причем проделал все это на глазах у ребенка, приказав ему молчать об уведенном. У мальчика начались проблемы с психикой, и в конце концов он совсем умом двинулся. Я осторожно глотнула горячего чая. В приведенном примере логика есть. Больной никак не мог забыть того, что сделал его отец и повторял крик мастера. А в нашем случае какой-то «фать-фать». Совершенно невозможно представить, что бы это значило. Алена пожала плечами. Для Николая Петровича явно означает что-то важное. Жаль нам никогда не узнать, о чем речь. Но вы до конца меня выслушаете. Миленко решила узнать, почему после визита брата Ее подопечному становится хуже. И однажды вместо того, чтобы уйти на два часа, залезла в шкаф. «Куда?» — обомлела я. «Наверное, я ослышалась. повторить пожалуйста». Алена отложила чайную ложку, улыбнулась. «Ну да, моя подружка не всегда с головой дружит, поэтому подчас такие глупости отчебучит Мама, не горюй!» В спальне дяди Коли стоит большой гардероб. И Милена в нем спряталась. «Не самый умный поступок», — заметила я. Алена опять взяла ложечку. «Чего сейчас рассуждать? Что сделано, того назад не вернешь». В общем, затаилась она, но ждать пришлось недолго. Вошла Майя, и с ней тетка лет пятидесяти. Клюкина дядю Колю разбудила, заулыбалась. Ну, как сегодня настроение? Кузнецов что-то непонятное промычал, а женщина рядом с ним на кровать легла. Прижалась к пациенту нашему и молчит. Майя с краю села. Так, без всяких разговоров, минут десять прошло. Что дальше они делать собирались, неясно. Но тот у Миленки нос зачесался, и она как чихнет со всей силы. Вот же дура! Следовало переносицу потереть, говорят, помогает. Дядя Коля прямо подпрыгнул, свои фать-фать-фать забалаболил. Женщина на кровати села. моя Владимировна шафоньер распахнула. «О, здрасте вам, картина Айвазовского, не ждали!» Репина машинально поправила я. Айвазовский писал в основном морские пейзажи. «Хоть да какая разница!» — отмахнулась Алена. «Да хоть Чайковский намалевал!» «Важна суть! Миленку в раз уволили, но она помогла мне в интернат пристроиться. Главврач не знает, что мы лучшие подруги с Миленкой. А та меня научила, как говорить на собеседовании надо, что Майя обожает, а что ненавидит. «Теперь наша начальница меня своей копией считает. Говорит, мы с ней очень по мироощущению похожи. Хумора! А вас, моя Владимировна, тоже просит уходить на время?» — уточнила я. «Нет?» — ухмыльнулась медсестра. «Главврач другую фишку придумала. В девять вечера я привожу дядю Колю в наш кабинет реабилитации, который находится на последнем этаже по соседству с квартирой Клюкиной. Она живет в клинике». перебила я рассказчицу. «Нет, у нее есть апартаменты», сказала Алена. «На всякий случай. Вдруг остаться придется. И Клюкина там часто ночует». Я потянулась к салфеткам. «Похоже, моя Владимировна не замужем. Мужики таких не любят», скривилась сиделка. «Очень уж властная. Всегда настаивает, чтобы только так выходила, как она задумала. Негибкая совсем и вредная». «Ясно». протянула я. Затем вынула айфон и напечатала цифру. «Алена, хотите получить такую сумму?» «Конечно!» — радостно воскликнула девушка, бросив взгляд на экран. «А что делать надо?» «У вас, естественно, ведется документация. Есть заполненные истории болезней всех пациентов». Вкрачево начала я. «Ну да? Куда ж без них?» — подтвердила собеседница. «Они... Существуют в электронном виде?» — продолжала я. «Нет, как раньше в регистратурах поликлиник карты в шкафу стоят», — сообщила медсестра. «Я когда это увидела, очень удивилась. Современные заведения богаты, а врачи на листочках ручками пишут. Не объяснили, владелец пансиона боится, что хакеры могут информацию украсть». «И где те шкафы стоят?» — продолжала я. «В архиве», — ответила собеседница. «Он всегда заперт. Ключ у Нины Львовны, заместительница заведующей. которая хранилищем руководит. Майя Владимировна просто помешалась на секретности. Представляете, врачам не разрешают карты в свои кабинеты уносить. Каждый должен после осмотра пациента идти в архив и там все заполнять. Если вы хотите, чтобы я какие-то сведения раздобыла, то это невозможно. Почему? — улыбнулась я. Навряд ли Нина Львовна сутками сидит на работе. Конечно, нет, — сказала Алена. Домой уходят. А вы наоборот. Часто по ночам дежурите в пансионате, продолжала я. Можете зайти и сфотографировать страницы, где данные Николая Петровича записаны. Хотя, наверное, у вас там везде камеры висят. Нет, возразила Алена. Нет? удивилась я. Охрана не следит за помещениями. Медсестра покрутила пальцем у виска. Я уже объясняла, что моя наша куку -ку совсем, она часто говорит: "Через камеру может подключиться хакер". «Вообще идиотка!» Я вспомнила компьютерщика Фёдора, правую руку Степана. Однажды Павлов через установленную видеоаппаратуру на моих глазах влез в тщательно запертую комнату сейф, хранилище одного из банков, и осмотрел её изнутри, поэтому я и подумала, а Клюкина совсем не глупа. «Главврач любит повторять», — говорила тем временем Алёна, «что томограф во сто крат лучше рентгена». Но новые технологии делают нас уязвимыми, поэтому в плане безопасности надо жить по старинке. Не поверите. Но во всем нашем здании нет интернета, и мобильными телефонами запрещено пользоваться. Весь медперсонал, врачи и медсестры их при входе сдают. «Но больным-то сотовые разрешены?» — уточнила я. «Не-а!» развеселилась девушка. «В каждой палате есть городской аппарат. Звони сколько душе угодно и куда угодно, болтай с кем хочешь. Правда, нашему контингенту не очень связь нужна. Зачем Николаю Петровичу телефон? Он забыл, как им пользоваться». «Но ведь у вас есть и нормальные люди», — возразила я. «Когда я в училище занималась, нам преподаватель психологии говорил, что нормальных людей в принципе нет», — засмеялась медсестра. «Все со сдвигом, каждый со своим». В нашем заведении в основном живут те, кто в полном неадеквате. Их поэтому сюда и запихивают. Часто после инсультов люди даже не говорят. «Какой замок на двери архива?» — спросила я. «Электронный, открывается карточкой. В этом случае Клюкина не стало прогрессом пренебрегать», — съязвила Алена. Я протянула ей свою визитку. «Послезавтра, когда вы будете на работе, постарайтесь делать снимок терминала, куда вставляют ключ-карту». «Дам вам потом открывалку». «Могу и сейчас это сделать», — засуетилась девушка. «Зачем так долго ждать? Хочу деньги побыстрее получить». «Говорят, доллар вот-вот вверх попрет». «Вы уже ушли с работы», — напомнила я. «И чего?» — удивилась Алена, снимая висящее поверх платья бусы. «Как убежала, так и прибежала. Скажу о жерелье в шкафчике своем забыла». «Сейчас день», — попыталась я ее остановить. В интернете много народ «Не волнуйтесь, никто не увидит, как я фоткаю дверь», — заверила меня медсестра. «Зато завтра же встретимся, вы мне ключи дадите и деньги, наличкой. Что вас интересует? Вся история болезни? Она, наверное, очень толстая, ведь дядя Коля не первый год в пансионе». «Хотелось бы, конечно, получить информацию полностью», — вздохнула я. «Но если не выйдет тогда сведения личного характера? кто привез Кузнецова в интернат, его биография, родственники. Медсестра встала. «Окей, непременно все получите. А сейчас поскучайте немного. Вернусь быстро!»